Глава 43. «Пропустите!» Я попыталась пройти мимо мужчины, но он схватил меня за локоть и дернул на себя так, что я уронила покупки. Свертки посыпались на траву. Федора охнула, и я отшатнулась в сторону. Моя магия рванула вперед даже без моего приказа, но я не могла освободиться, чтобы как следует задать этому проходимцу. Дернулась, но он только сильнее сжал мою руку и ухмыльнулся мне в лицо. «Ты же не хочешь, чтобы о твоих похождениях...» стало известно Дэну Хартли. Я снова задергалась, а потом услышала тихий вскрик Федоры. Под ногами вдруг стало горячо. Я опустила глаза и увидела, что трава резко пожухла, а кое-где даже задымилась. Воздух скрутился горячей спиралью, а за спиной мерзавца, что продолжал до боли сжимать мою руку, раскрылся зев портала. Что это портал, я догадалась только когда из него вышел Хартли. И я не думала до этого момента, что могу так обрадоваться внезапному появлению моего супруга. Отпусти ее, если не хочешь лишиться руки. Хартли подошел к своему человеку и схватил его за запястье. Сильные пальцы тут же разжались, и я поспешила сделать шаг в сторону. Воздух все еще густой и горячий тянулся в портал, и тот скрутился спиралью, поглотив сам себя. Короткое ругательство отвлекло меня от разглядывания портала. Прикосновение Хартли обожгло руку его помощника. Рукав рубашки просто сгорел, а на месте, где была ладон дракона, остался багровый след ожога. Я сглотнула комок, вставший в горле. Всё тело сковал страх. Хартли был беспощаден даже к своим людям. Что он сделает со мной, если поверит наговору этого мерзавца? И «Я послал тебе присматривать за ней, Марк!» Тем же спокойным, но от этого ещё более пугающим тоном произнёс Хартли. — А ты решил, что можешь трогать то, что тебе не принадлежит. — Дэн Хартли, мне доложили, что она пыталась сбежать! — воскликнул Марк, пряча руку за спину. Я бросила опасливый взгляд на Федору, боясь, что она сейчас снова встрянет. Но девочка, бледная как мел, молчала, прижимая к себе свертки с такой силой, что бумажная упаковка начала рваться под ее пальцами. — Интересно, кто поделился с тобой подобными сведениями? Хартли хмыкнул и сделал шаг ко мне. Я ответила на его пристальный взгляд. Мне нечего было скрывать. Я не нарушала договор. А вот он... Он явился без предупреждения. С другой стороны, наверное, стоило его поблагодарить за это. Но если подумать, Хартли нужно тщательно выбирать себе людей. Дракон взял мою руку в ладонь, легко, почти бережно, и рывком задрал рукав. Осмотрел руку и, ничего не найдя, отпустил меня. «Дейна Соун! Она встретила вашу супругу на дороге, когда та собиралась бежать в город». Я зажала зубы. «Вот ведь мстительная Мегера. Я-то думала, она вернется в город, а мачеха прибежала сюда, разыскала этого Марка и наплела про меня не весь что». Хартли хмыкнул и взглянул на меня с каким-то странным огнем в глазах. А потом снова повернулся к Марку. «Она все еще здесь?» «Да, да, и я приказал ей никуда не уходить, так что она ждет в доме. Иди к себе». Небрежно бросил Хартли мне и направился к своему дому. Марк обернулся на меня через плечо, за что удостоился нового предупреждения от своего хозяина. Еще раз посмеешь взглянуть в сторону моей жены? Лишишься не только руки, но и глаза». «Простите, Дейн. сдавленно ответил Марк и последовал за Хартли. Они ушли, а я бросилась подбирать покупки. Схватила все как попало, и поспешила увести Федору в дом. Сердце билось так сильно, что я с трудом сумела открыть дверь дома, Свалив все покупки на диван, обессиленно упала рядом. И это был он? тихо спросила Федора. Твой муж? Да, Федечка, это он, Дэн Хартли. И это был магический портал? Он пришел через настоящий портал. Я невольно улыбнулась. Федору не интересовало то, что Хартли едва не лишил руки своего же человека, хоть тот этого и заслуживал. Ее не волновало, что Хартли, в очередной раз, раз разобравшись с моей мачехой, наверняка придет к нам. Ее занимал исключительно портал. Да, это настоящий портал. И это большая редкость в нашем мире. Ого, жалко, я заснять не успела. Я устала откинула голову на спинку дивана. Хотела бы я, как Фёкла, не переживать из-за присутствия Хартли. Но я очень сомневалась, что он уйдет так просто. Он заявился к нам, даже не соизволив постучать в дверь. Просто вошел в гостиную, когда я заканчивала разбирать вещи. Благо, я успела отправить Федору наверх и попросила ее сидеть там, пока я лично не приду и не скажу, что можно выходить. Что-то делала в доме своих родителей. Фаркли прошелся по комнате, разглядывая гору продуктов, которые я еще не успела разложить по местам. Он говорил так обыденно, будто мы были настоящими супругами, и он интересовался, как прошел мой день. Забрала кое-что из вещей. Я уже не удивлялась тому, что он знает обо мне все» но сердце все равно заходилось в его присутствии, а магия стала податливей, готовая в любой момент двинуться навстречу дракону. «И, конечно же, ты не пыталась сбежать!» Картли не спрашивал. Он просто ждал от меня подтверждения его слов. «Если бы я хотела сбежать, вы не нашли бы меня в тот же день!» Я слишком резко опустила на деревянную столешницу новую чашку, которую Федора присмотрела себе на рынке и вздрогнула, испугавшись громкого звука. А потом почувствовала, как на плечо опустилась рука Хартли, он повернул меня к себе. Я нашел бы тебя в ту же секунду, как только бы ты помыслила об этом, Эмили, понизив голос, сказал он. Но ты не так глупа. Я должна была сбежать в тот день, когда мачеха решила выдать меня за Виолу. Хартлер смеялся. Да, это, пожалуй, спасло бы тебе, но рано или поздно я все равно бы тебя нашел. Ты слишком отличаешься от других, Эмили. Он коснулся пальцем моей щеки, скользнул по коже. «И теперь я знаю, почему. Почему же?» Я не удержалась от вопроса. Хартли наклонился, и его лицо оказалось слишком близко к моему. И когда он снова заговорил, я почувствовала касание его губ на своих губах. Словно он никак не мог выбрать, поцеловать меня и или нет. Он не пытался снова забрать мою магию. Нет, он будто наслаждался тем, что снова дразнил меня, заставляя меня саму тянуться к нему но я не собиралась доставлять ему такое удовольствие. «Твоя магия. Магия твоей семьи берет начало отсюда. все дело в земле. Что это значит?» Я отодвинулась, и Хартли выпрямился, довольно улыбаясь. «Это значит, что очень скоро ты станешь мне не нужна».